Глава 12. К вечерней трапезе вышла скрэп, и они впервые собрались за столом все вчетвером. Она появилась минута в минуту, задрапированная в одной из нарядных вечерних платьев, которые иногда описывают как сног сшибательные. Это определенно было сногсшибательным. По крайней мере, оно сшибло миссис Уилкинс, которая не могла оторвать взгляда, отсидевшей напротив обворожительной фигуры. Наряд был желтовато-розовым, цвета морской раковины, и льнул к так, словно тоже ее обожал. «Какое изумительное платье!» — с восторгом воскликнула миссис Уилкинс. «Какое! Вот это старье?» — осведомилась Скрэп, взглянув сверху вниз на свое платье, как будто стараясь вспомнить, что именно она надела. «Ему уже сто лет!» — и она сосредоточилась на своем супе. «Должно быть в нем прохладно!» сказала, поджав губы миссис Фишер, поскольку платье демонстрировало слишком много скрэп, например, руки от плеча до кончиков пальцев. Да и в тех местах, где оно прикрывало ее тело, скрэп все равно сквозь него проглядывала. «Кому мне?» — переспросила Скреб, на мгновение оторвавшись от супа. «О, нет!» «Только не простудитесь», — сказала миссис Арбат, но чувствуя, что такую красоту требуется любой ценой сохранить невредимой. Здесь, когда заходит солнце, сразу же становится намного прохладнее. «Мне вполне тепло», ответила Скреп, продолжая усердно поедать суп. «Такое впечатление, что у вас ничего под ним не надето», сказала миссис Фишер. «Так и есть. Скажем так, почти ничего», сказала Скрэп, доедая суп. «Как неблагоразумно», сказала миссис Фишер. «И в высшей степени неприлично». И тут Скрэп, пристально на нее посмотрела. Миссис Фишер шла к ужину в дружеском расположении к леди Каролине. Та хотя бы не вторгалась в ее комнату, не сидела за ее столом и не писала ее ручкой. Миссис Фишер полагала, что Скреб умеет себя вести. Но, как оказалось, и она не умеет, потому что разве допустимо вот так одеваться, то есть раздеваться к столу? Такое поведение не только непристойно, но и крайне неразумно, поскольку эта неделикатная особа наверняка подхватит простуду и всех заразит». Миссис Фишер категорически возражала против чьих-либо простуд. Они всегда были результатом безрассудства, а потом эти люди передавали простуду ей, которая ничем этого не заслужила. «Куриные мозги», — думала миссис Фишер, строго глядя на леди Каролину. «В голове ничего, кроме тщеславия». «Но здесь нет мужчин», — сказала миссис Уилкинс. «Следовательно, как это может быть неприличным?» «Вы замечали?» — обратилась она к миссис Фишер, которая изо всех сил делала вид, что не слышит. «Как трудно быть неприличной в отсутствии мужчин!» Миссис Фишер не ответила и даже не взглянула на нее. Зато взглянула скреп, которая изобразила ртом то, что у других было бы сочтено усмешкой, а у нее даже из-за вазы с настурциями выглядела как самая прелестная из мимолетных улыбок. «А у нее очень живое лицо, у этой», — подумала Скрэп, зарождающимся интересом, глядя на миссис Уилкинс. На нем, словно на пшеничном поле, постоянно играли свет и тени. Скрэб заметила, что и она, и темненькая переоделись, обе надели какие-то шелковые блузы. Да, одеть их соответствующим образом будет непросто. Естественно, они выглядели чудовищно в этих своих блузах. Как одета миссис Фишер не имеет значения, у той выбор небольшой. То, что она носила, было, по сути, единственным возможным вариантом. Ну, может, следовало бы еще добавить королевскую манчу до да накидку из горностая. Но эти две были еще молоды и вполне привлекательны. У них определенно были интересные лица. Как изменилась бы их жизнь, если бы они вместо того, чтобы себя приглушать, постарались бы приукраситься? Тут Скреп опять почувствовала усталость, и мысли ее, пока она с отсутствующим видом грызла тост, приняли другое направление. Какой во всем этом смысл? Едва прихорошишься, как тут же набежит куча народа, и кто-нибудь обязательно захочет тебя схватить и присвоить. У меня был поистине замечательный день, начала миссис Уилкинс. Ее глаза сияли. Скреп свои глаза опустила. Ну вот, подумала она, сейчас начнутся излияния. Как будто кому-то интересно, как у нее прошел день, подумала миссис Фишер, также опуская взор. Вообще-то, стоило миссис Уилкинс заговорить, как миссис Фишер тут же демонстративно опускала взор. Таким образом, она подчеркивала свое неодобрение. К тому же, это единственный безопасный способ что-то сделать с глазами, потому что неизвестно, что эта необузданная особа может ляпнуть через секунду. Например, то, что она только что сказала о мужчинах, обращаясь при этом к ней, миссис Фишер. Что именно она имела в виду? «Лучше и не гадать», — подумала миссис Фишер. И ее глаза, хоть и опущенные долу, все же подметили, как леди Каролина протянула руку к графину с кьянти и снова наполнила свой бокал. «Опять! Она уже один раз себе подливала, а ведь со стола только что убрали рыбу». Миссис Фишер заметила, что единственная, кроме нее, респектабельная особа в этой компании, миссис Арбатнот, тоже обратила на это внимание. Она верила в респектабельность и благонамеренность миссис Арбатнот, Да, она тоже сегодня вторглась в ее комнату, но ее наверняка подбила на это та, вторая. Миссис Фишер ничего не имела против миссис Арботнут и с одобрением отметила, что та пила только воду. Как и следует. Кстати, конопатой надо отдать ей должное тоже пила воду, что в их возрасте совершенно уместно. Сама миссис Фишер пила вино, но умеренно. Одно блюдо, один бокал. А ей, между прочим, 65, и в ее возрасте пара бокалов только на пользу. Даже необходимо. А вот это, заявила она леди Каролине, врезаясь в лепет миссис Уилкинса в прекрасном дне и указывая на бокал с вином. Вам крайне вредит. Но леди Каролина, видимо, не расслышала, потому что положив локоть на стол и продолжая подтягивать вино, слушала, что говорит миссис Уилкинс. И что она там говорила? Она кого-то там пригласила? Мужчину? Миссис Фишер не могла поверить своим ушам. «Определенно мужчину, потому что та называла приглашенного он. И вдруг впервые, но здесь дело не терпело отлагательств, миссис Фишер обратилась непосредственно к миссис Уилкинс. Ей уже 65, и не особенно важно, с какими женщинами ей придется провести бок о бок целый месяц. Но если женщины будут связаны с мужчинами, это совсем другое дело» не собирается она таскать каштаны из огня она приехала сюда не для того чтобы служить прикрытием для сомнительных делишек для поведения в ее времена называвшегося непристойным во время их встречи в лондоне речи ни о каких мужчинах не было а если бы было она бы разумеется никуда не поехала как его зовут грозно спросила миссис фишер миссис уилкинс с легким недоумением на лице ответила уилкинс уилкинс ну да «Но ведь это вас так зовут!» «И его?» «Родственник?» «Некровный». «Свояк?» «Муж!» Миссис Фишер снова опустила глаза. Она положительно не могла разговаривать с этой миссис Уилкинс. Она так произнесла «муж», как будто у нее было много мужей. «Почему бы не сказать просто «мой муж»?» К тому же миссис Фишер по причинам, сокрытым от нее самой, решила, что эти молодые особы из Хампстеда были вдовыми. Военными вдовами. Во время их первого разговора они ни разу о мужьях не упомянули, и она совершенно естественно решила, будто их не существует. И если муж не родственник, то кто он тогда? Некровный. Что за манера? Муж главный из родственников. Она прекрасно помнила, как Резкин, а нет, это не Резкин сказал, это в Библии сказано, что оставит человек отца и мать своих и прилепится к жене своей. А это означает, что в браке они становятся больше, чем кровными родственниками. И если отец и мать мужа становятся ничем по сравнению с женой, то отец и мать жены по сравнению с ее мужем становятся для нее еще меньше, чем ничем. У нее самой не получилось оставить отца и мать своих, чтобы прилепиться к мистеру Фишеру, потому что к тому моменту когда она выходила за него замуж их обоих уже не было в живых иначе она бы их обязательно оставила это же надо некровный какая глупость ужин был хорош все было таким приятно сочным кастанца решила в первую неделю использовать столько сливок и яиц сколько считала нужным а уж потом в конце недели посмотреть как они отнесутся к выставленным счетам Ее опыт общения с англичанами подсказывал, что по поводу счетов они обычно помалкивают. Они вообще скупятся на слова. И к тому же легковерны. И потом, кого здесь считать хозяйкой? В отсутствии ясности Кастанца решила считать хозяйкой себя. Так что она сама решила, что подавать на ужин, и ужин был весьма хорош. Но эти четверо были настолько увлечены разговором, что еле и вряд ли замечали, насколько хороша еда. Даже миссис Фишер, особо придирчивая, и та не обращала внимания, насколько великолепно все приготовлено, что показывало, до какой степени она должна быть встревожена. О да, она была встревожена. И все из-за этой миссис Уилкинс. Такая могла встревожить кого угодно, и к тому же ее явно поощряла леди Каролина, на которую, вне всяких сомнений, влияла Кьянти. Миссис Фишер была рада отсутствию мужчин, потому что леди Каролина определенно превратила бы их в дураков. Она была как раз из тех молодых женщин, которые сшибали их с ног. Особенно, как готова была признать миссис Фишер вот в такие моменты. Возможно, это Кьянти подчеркнула ее прелести. Но в данный момент она была просто невероятно привлекательна. А если миссис Фишер чего и не выносила больше всего, так это когда разумные интеллигентные мужчины, минуту назад серьезно и интересно рассуждавшие о важных материях, превращаются в болванов с идиотскими улыбками». А она не раз такое наблюдала. Только потому, что в комнату входит какая-нибудь красотка с куриными мозгами. Даже мистер Гладстон, этот великий государственный муж, чья рука, и этого она никогда не забудет, как-то раз торжественно опустилась на ее детскую головку, даже он, чувствовала миссис Фишер, при виде леди Каролины потерял бы всякий здравый смысл и принялся бы по-дурацке острить. «Видите ли», — сказала миссис Уилкинс, Нелепишая фразочка, с которой она обычно начинала все свои реплики. Каждый раз миссис Фишер хотела сказать «Простите, но я не вижу, я слышу, но какой смысл?» «Видите ли», — миссис Уилкинс перегнулась через стол к леди Каролине, «мы еще в Лондоне говорили о том, что каждый может, если захочет, пригласить по одному гостю. Разве не так? Вот я и пригласила своего гостя». «Ничего подобного не помню», — сказала миссис Фишер, уткнувшись в свою тарелку. «О, нет, мы говорили. Разве не так, Роуз?» «Да, я помню», — сказала леди Каролина. «Просто мне не верилось, что кто-то кого-то захочет пригласить. Вся идея состояла в том, чтобы уехать от друзей и от мужей». «Снова это неприличное множественное число». «Как вообще все это неприлично?» — подумала миссис Фишер. «Такие намеки! Вот и миссис арбатнут наверняка так подумала. Вон, как покраснела». «И от семейных привязанностей», — сказала леди Каролина. Или это к Янте говорила? «Определенно к Янте». «И от жажды семейных привязанностей», — сказала миссис Уилкинс. «Понятно теперь, что у нее за жизнь дома и каков ее истинный характер». Ну, это не так уж и плохо», — сказала леди Каролина. «Я бы на этом остановилась. Так появляется пространство для себя». «О, нет, нет, это ужасно!» — вскричала миссис Уилкинс. «Быть самой по себе...» Все равно, что остаться без одежды. Но мне это нравится, сказала леди Каролина. Позвольте, сказала миссис Фишер. Это дивное ощущение сбросить себя все», — сказала леди Каролина, адресуясь исключительно к миссис Уилкинс и не обращая на двух других дам никакого внимания. О, а каково это стоять на пронизывающем ветру без ничего и знать, что ничего никогда на тебе и не будет? И замерзать, замерзать, пока не умрешь от холода. «Вот что это такое — жить с тем, кто тебя не любит!» «Так откровенничать!» — подумала миссис Фишер. «А уж для миссис Уилкинс, которая пила только воду, вообще никаких оправданий нет». Миссис Арбатнот, судя по всему, разделяла негодование миссис Фишер. Она нервно теребила то приборы, то салфетку. «Разве он вас не любит?» — спросила леди Каролина, столь же постыдно невоздержанная на язык, как и миссис Уилкинс. Меллерж! Во всяком случае...» «Никак этого не показывает». «Восхитительно!» пробормотала леди Каролина. «Позвольте!» сказала миссис Фишер. «Нет, не думаю, что это восхитительно. Я была в отчаянии, и сейчас, приехав сюда, я понимаю, насколько плохо мне было. Я была такой жалкой. И Меллерж, вы имеете в виду, что он не стоит всех этих переживаний? «Позвольте!» сказала миссис Фишер. «Нет, я совсем не это имела в виду, просто мне вдруг стало очень хорошо!» Леди Каролина, медленно крутя в пальцах ножку бокала, внимательно изучала сияющее восторгом лицо напротив. «И теперь, когда мне так хорошо, я просто не могу наслаждаться всем этим в одиночку. Я не могу быть счастлива, не допуская его сюда, не поделившись с ним. Теперь я понимаю, что именно чувствовала блаженная дева». «А кто такая блаженная дева?» — спросила скрэп. «Позвольте!» — сказала миссис Фишер на этот раз так выразительно, что леди Каролина к ней повернулась. «Я должна знать?» — спросила она. «Но «Ну, я из естественной истории ничего не знаю. Это звучит, как название птицы». «Это стихотворение!» — произнесла миссис Фишер с необыкновенной холодностью. «О!» — сказала скрэп. «Я дам вам почитать», — сказала миссис Уилкинс, сморщившись от еле сдерживаемого смеха. «Не надо», — сказала скрэп. «А его автор», — добавила миссис Фишер ледяным тоном, «частенько сиживал за столом моего отца, хотя и не все его так уж охотно принимали». «Какая скука для вас», — сказала скрэп. «Моя матушка тоже все время это делает. Приглашает писателей. Терпеть их не могу». «Ничего бы не имело против, если бы они вообще никаких книг не писали». «Так вернемся к Меллершу», — обратилась она к миссис Уилкинс. «Позвольте», — сказала миссис Фишер. «И еще все эти пустые постели», — сказала миссис Уилкинс. «Какие пустые постели?» — спросила Скрэп. «Те, которые в доме. В каждой из них должно быть по счастливому человеку. В доме восемь кроватей, а заняты только четыре». Это ужасно, ужасно, что мы такие жадные и захватили все только для себя. Я хочу, чтобы Роуз тоже попросила своего мужа приехать. У вас, миссис Фишер, мужей нет? Но почему бы вам не пригласить друзей чудесно провести с вами время? Роуз закусила губу. Она то краснела, то бледнела. Ну почему? Почему Лотти не замолчит? Это замечательно. Вот так внезапно стать святой, воспылать ко всем любовью. Но почему надо при этом быть? «Такой бестактный!» Ру сказала, что она пляшет на всех ее больных местах. О, если бы только Лотти замолчала! А миссис Фишер с еще большей холодностью, чем в ответ на слова скрепа блаженной деви, сказала, «В этом доме только одна свободная спальня!» «Только одна?» — удивилась миссис Уилкинс. «А кто же занял остальные?» «Мы заняли!» — сказала миссис Фишер. «Но не может быть, чтобы мы заняли все спальни. Их по меньшей мере шесть. Две остаются. А нам сказали, что здесь восемь спальных мест, не так ли, Роуз?» «Да, здесь шесть спален», — ответила миссис Фишер, которая по прибытии вместе с леди Каролиной тщательно осмотрела весь дом, чтобы выбрать для себя самые удобные комнаты, и знала, что спален осталось две. «И обе очень маленькие», — В одной спала Франческа в компании стула и комода, вторая, столь же скудно обставленная, пустовала. Миссис Уилкинс и миссис Арбатнетт, в свою очередь, дом едва оглядели, проведя почти весь день на воздухе и придаваясь восторгам. А во время переговоров с владельцем сан сальваторы по невнимательности решили, что восемь спальных мест тоже, что восемь спален, а оказалось нет. Здесь действительно было восемь спальных мест, но четыре из них... В комнатах миссис Уилкинс и миссис арботнот Спален шесть, повторила миссис Фишер. Мы занимаем четыре, Франческа пятую. Одна стоит пустая. Вот и получается, сказала Скрэп, что даже если бы мы пожелали проявить доброту, мы не сможем. Разве это неудача? Значит, осталась комната только для одного человека? спросила миссис Уилкинс, обводя всех троих глазами. Да. «И вы его уже пригласили», — ответила Скрэп. Миссис Уилкинс была ошарашена. История с постелями оказалась полной неожиданностью. Приглашая Меллерша, она предполагала, что поселит его в одной из четырех свободных, как она думала, спален. Когда полно места и хватает слуг, нет никакой причины тесниться в одной спальне, как приходилось в Лондоне, где дом у них был маленький, а слуг всего двое. Любовь, даже вселенская, такая любовь, которая захлестнула ее здесь, не должна подвергаться испытаниям. Для успешного супружеского сна требуется терпение и самоотречение, а также благожелательность и стойкая вера. Она была уверена, что относилась бы к Меллершу с гораздо большей любовью, а он не вздорничал бы так часто, если бы они не были заперты вместе по ночам, а встречались бы по утрам как добрые друзья, между которыми не пролегли разногласия по поводу открытого или закрытого окна или очередности умывания. Если бы они с большим трудом не подавляли жалобы на мелкие несправедливости. Она понимала, что ее счастье и способность дружить со всеми — это результат ее новой внезапной свободы и покоя. Но останется ли с ней это чувство после первой же ночи, проведенной в заперти с Мелершем? Будет ли она утром так же преисполнена любовью и добротой к нему, как полна ими сейчас? В конце концов, она не так долго пробыла в раю. Что, если она к приезду Меллерша еще не успеет укрепиться в райской благожелательности? Только сегодня утром она, проснувшись, наслаждалась невероятным счастьем пребывания в одиночестве, удовольствием устроиться в постели именно так, как она любит. франчески пришлось потормошить ее. Она задумалась так глубоко, что даже не заметила, как подали пудинг. «Если я поселю Меллерша в своей комнате, — думала миссис Уилкинс, рассеянно накладывая себе десерт, — я рискую утратить все те чувства, которые сейчас к нему испытываю». С другой стороны, если я поселю его в свободной комнате, я не дам миссис Фишер и леди Каролине пригласить своих гостей. Правда, в данный момент не похоже, чтобы они испытывали такое желание. Но ведь наверняка, побыв здесь еще несколько дней, либо одна, либо другая вас жаждут кого-то осчастливить. А из-за Мелерша не смогут этого сделать. «Это проблема», — произнесла она, нахмурившись. «Что именно?» — спросила Скрэп. «Куда поселить Мелерша? Скрэп удивилась. «Но разве одной комнаты для него недостаточно?» «О, да, достаточно. Но тогда не останется ни одной комнаты для кого-то, кого захотели бы пригласить вы». «Я точно не захочу», — сказала скрэп. «Или вы», — миссис Уилкинс посмотрела на миссис Фишер. «Роуз, конечно, не в счет. Уверена, она будет только счастлива разделить комнату со своим мужем. Это на ней прямо написано». «Позвольте», — сказала миссис Фишер. «Позволить что?» С надеждой повернулась к ней миссис Уилкинс, полагая, что на этот раз слово служит вступлением к какому-то ценному предложению. Но никаким вступлением оно не было. Оно было само по себе, и от него, как и прежде, веяло холодом. Однако миссис Фишер приняла вызов и приспособила его к фразе. «Позвольте, правильно ли я понимаю, что вы собрались зарезервировать вторую комнату исключительно для пользования вашей семьей?» «Он не моя семья», — ответила миссис Уилкинс. Он мой муж, видите ли? Но на этот раз миссис Фишер не смогла сдержаться. Ну, до чего невыносимая манера? Ничего я не вижу, а только слышу. И то по неволе. Но миссис Уилкинс, совершенно как миссис Фишер и опасалась невосприимчивая видим, немедленно повторила свое нелепое вступление и пустилась в длинное и чрезмерно неделикатное рассуждение о том, где лучше спать этому человеку по имени Меллерш. Меллерж. Меллерж. Миссис Фишер, помнившая Томасов и Джонов и Альфредов и Робертов в былых дни, простые имена, ставшие прославленными, подумала, что это чистой воды нелепость быть крещеным Меллершем. Ну еще бы, он же женился на миссис Уилкинс, а это тоже кое о чем свидетельствует. И вообще, о чем тут рассуждать? Она, будто предвидя его приезд, лично позаботилась о том, чтобы в комнате миссис Уилкинс находилась вторая кровать. Есть вещи, которые не обсуждаются, а просто делаются. Многое из связанного с мужьями не обсуждается. И втягивать всех собравшихся за ужином в дискуссию на тему, где одному из них спать, верхнее неприличие. Как и где мужья спят, должно быть известно исключительно их женам. Иногда им это неизвестно. И тогда в браке случаются неприятности, но и их не обсуждают из соображений приличий. По крайней мере, так было в ее времена». А выслушивать, стоит или не стоит мистеру Уилкинсу спать вместе с миссис Уилкинс, и почему стоит или не стоит, как неинтересно, так и неделикатно. Она смогла бы вернуть разговор в рамки приличия, если бы не леди Каролина. Леди Каролина поощряла миссис Уилкинс и вовлекалась в дискуссии столь же нездержанной, как и сама миссис Уилкинс. Несомненно, ее на это подталкивала к Янте, но разве это оправдание? И что примечательно... Леди Каролина была целиком за то, чтобы отдать единственно свободную комнату миссис Уилкинс. Она принимала это как должное. Все другие варианты были, на ее взгляд, невозможными. Она так и сказала, варварскими. Миссис Фишер так и подмывала спросить леди Каролину, «Разве она никогда не читала Библию?» «Там ясно сказано, двое станут одной плотью. Следовательно, одна спальня». Но миссис Фишер промолчала. Она ни за что не стала бы ссылаться на такие тексты в присутствии незамужней. Оставался один способ поставить миссис Уилкинс на место и спасти ситуацию. Объявить, что она сама намеревалась пригласить подругу. «Она имеет на это полное право. Они все это подтвердили». Помимо того, что это неприлично, это просто чудовищно, что миссис Уилкинс вознамерилась монополизировать единственную свободную спальню, в то время как в ее спальне имеется все необходимое для ее мужа. Может, она действительно кого-нибудь пригласит. Ну, не пригласит, предложит приехать. Например, Кейт Ламли. Кейт вполне может позволить себе оплатить свою долю. К тому же она одного с ней возраста и знает большинство из тех, кого знает или знавала она сама. Кейт, конечно, не была в центре событий. Ее приглашали только на большие приемы, а не на приемы в узком кругу, так что она всегда была где-то с краю. Есть люди, которые всегда остаются с краю, и Кейт из таких. Однако часто такие люди оказываются вполне приятными, даже приятнее других, поскольку способны на благодарность. Действительно, стоит подумать о Кейт. Бедняжка никогда не была замужем. Трудно ожидать, что все могут побывать замужем но она была вполне комфортабельно устроена. Не то чтобы очень, но в достаточной степени для того, чтобы оплатить свои расходы и быть благодарной. Да, Кейт — это решение. Если она приедет, то миссис Фишер одним махом укажет Уилкинса на их место и предотвратит попытки миссис Уилкинс захватить больше одной комнаты. К тому же миссис Фишер избавится от одиночества, духовного одиночества. Она нуждалась в физическом одиночестве между трапезами, но ей совсем не нравилось одиночество души в то время как последнее вполне вероятно в обществе этих молодых женщин с совершенно чуждыми ей мыслями и интересами. Даже миссис Арбат, но, судя по ее дружбе с миссис Уилкинс, было свойственно инакомыслие. В Кейт она обретет поддержку, и Кейт не станет вторгаться в ее гостиную, ибо она дама кроткая, изговорчивая, а во время трапес будет рядом и окажет миссис Фишер необходимую поддержку. В тот момент миссис Фишер ничего не сказала. Но потом, когда они все собрались в большой гостиной вокруг дровяного камина, миссис Фишер обнаружила, что в ее гостиной камина нет, и поскольку вечера еще оставались прохладными, была вынуждена проводить их вместе со всеми. Потом, когда Франческа подала всем кофе, а леди Каролина принялась отравлять воздух сигаретой, миссис Уилкинс, довольная, с явным облегчением заявила. «Что ж, если никому эта комната не нужна, и ее не будут никак использовать, я буду очень рада, если Меллерж сможет там разместиться». «Конечно, там он и должен быть», — сказала леди Каролина. И тут заговорила миссис Фишер. «У меня есть подруга», — произнесла она своим низким голосом, и все остальные вдруг умолкли. «Кейт Ламли», — сказала миссис Фишер. Все молчали. «Может быть», — обратилась миссис Фишер к леди Каролине, «вы с ней знакомы». Нет, леди Каролина не знала Кейт Ламли, и миссис Фишер, не удосужившись спросить о том же остальных, потому что откуда им знать Кейт Ламли, продолжила. «Я хочу пригласить ее ко мне присоединиться». Полная тишина. Затем Скрэп, повернувшись к миссис Уилкинс, сказала. «Тогда это решает вопрос с Меллершем». «Это решает вопрос, миссис Уилкинс», заявила миссис Фишер. Хотя я не понимаю, как такой вопрос вообще мог возникнуть, потому что это единственно правильное решение. Боюсь, вы вряд ли таким решением довольны, сказала леди Каролина, вновь обращаясь прямо к миссис Уилкинс и добавила, разве только он все-таки не сможет приехать? Но миссис Уилкинс, нахмурив брови, наверное, она все же недостаточно прочно закрепилась в раю, только и смогла что произнести с тревогой. Я... «Вижу его здесь!»